Глава 24. Сборище всесильных. Атмосфера на площади потяжелела. Люди, которые попали под раздачу, замерли и не двигались. Вот всегда он так. Выбрал место побольше, да приметнее. Что тогда, что сейчас. И не мог подождать, когда я приду домой. Нет, нужно устроить представление. Сзади послышались тяжелые шаги. Императора не задела его сила, и он поспешил в мою сторону, чтобы разобраться, что же происходило прямо сейчас около его дворца. «Что это такое?» — прошипел император, ощущая тяжесть от происходящего. Медленно я повернул голову в его сторону и хмыкнул. Колени императора чуть тряслись, а сам он раздулся в мышцах, сдерживая норовившую вылезти ауру. «Это…» — я посмотрел наверх. «Гости?» В этот момент с неба появилась вспышка, разрезавшая пространство. В этот раз было больше спецэффектов, и явно не скупился босс, чтобы эффектно появиться. «В чем же разница?» Я сделал пару шагов вперед. Император повторил мои движения, хотя на его месте я бы вообще не шевелился. Не Нечасто после заморозки кто-то остается в сознании. Передо мной появилось трое — маленький мальчик и два громилы. В одном я узнал Уриила. Взгляд старшего архангела был дерзок, как всегда. И если ему дадут команду, то он сорвется тут же, чтобы напасть на меня. Вторым был Рафик. Давно я его не видел. Но он не удостоился долгого взгляда от меня. Все же претензии у меня в данный момент были не к нему. Опустил взгляд и усмехнулся. Маленький мальчик. Ничего нового. Но в этот раз чуть покрепче, что ли. И даже нет неудобной одежды. Только вот одного ни человека не хватало. Где они потеряли Михаила? Ощущение тяжести лишь усилилось, и заморозка увеличивала свое действие дальше. Позади меня скрипнул зубами император. А он хорошо держался. Другие бы на его месте либо скончались бы, либо упали в обморок. А Роман еще держался на ногах. О, и кое-что еще! Аура императора начала свое действие, согревая меня сзади. Она была бы разрушительной в обычное время. Вот только сейчас явно был необычный случай. «Кто вы такие?» — зарычал император, вставая в боевую стойку. Действие его ауры усилилось в разы, и император готов был в любое время атаковать. Архангелы без интереса взглянули на Романа. Уриил даже усмехнулся, а в руке у него появился горящий меч. Вот никуда не делся его мерзкий характер. Чуть что так в драку. В этом он был похож на Святослава. Наверное, именно поэтому ныне мертвый герой мне не нравился изначально. Много гордости и надменности, а еще неуемное желание разрушить все вокруг. Рафаил же скучающе посмотрел на императора. Не стоил Роман даже шевеления пальца архангела. Но вот бог был другого мнения. Маленький мальчик изящно взмахнул своей рукой и пристально оглядел императора. Роману не понравилось, что его игнорировали. Да и мне было бы не по душе, что меня даже за живое существо не считали. Но это же белоручки. Они всегда поступали так, в отличие от демонов. «Осади!» «Случайный прохожий!» Елейным голосом обратился к императору мальчишка. Выглядело бы это забавно для императора, если бы не одно «но». Двигаться Роман мог с трудом, но еще пытался дергаться. «Ты будешь свидетелем!» «О, вот и пошли странные просьбы! Зачем нам свидетель?» Но у Бога были свои планы, по всей видимости. «Не... не буду!» — прорычал император. Вены на его шее и руках вздулись. Он пытался сопротивляться силе бога и архангелов. «Я великий император Объединенной Российской империи! Не намерен помогать тому, кто даже не ответил на вопрос!» «А неплохо, отец Насти, держался молодцом!» Только вот Богу явно не понравилось такое самоуправство. Кто-то смел идти против его воли. Как же так? «Вот как», — задумчиво пропищал мальчик. Голос у него еще не прорезался, и выглядело это все странно с точки зрения стороннего зрителя. Будь я им. «Но мне не важно, кто ты такой. Ты сделаешь так, как я того хочу. Тебя никто не спрашивает». Бог еще раз взмахнул маленькой ручонкой, и даже дышать стало неприятно. Зловонный запах божественной магии распространился на всю площадь. Колени императора все же подогнулись, а сам он, не понимающий, уперся руками в брусчатку площади и пытался не упасть плашмя. Сила, что давила на него, была подобна небу, свалившемуся на древних героев мифов. И император собственной волей и силой держал его сейчас, не сдаваясь и борясь до последнего. Уриил не выдержал и весело засмеялся, но наткнулся на суровый взгляд бога и тонко улыбнулся, затыкаясь. «Что?» Роман был в шоке от происходящего. «Да уж, ваше императорское величие, понимаю ваше состояние». Что происходит? Простите, император, но вас это не касается. Дело лишь боженьки и меня. Пусть я и не хотел сейчас с ним разговаривать, но выбора не было. Соберу весь возможный сарказм и вывалю на мелкого проходимца. Дон рядом со мной принял привычную форму и встал рядом со мной. Глаза бога загорелись божественным светом, а Уриил оскалился. Не нравился Дончик, Уриильчик. А вот секретарь по тебе, судя по всему, очень сильно соскучился. Рафаил же вообще будто и не присутствовал здесь. Мысли его были далеко. «Ты!» — прошипел Уриль, но его вновь заткнули взглядом. «Я! Я!» — усмехнулся Дон. «В отличие от Бога, я не стал ничего говорить Дону. Пусть развлекается, как хочет». «Соскучился, Ури? Я с радостью сломаю твои крылья. Господин желает тебе новый замок. Я думаю, что твои крылышки будут прекрасно смотреться за его новым столом. Господин, замечательная идея!» Я улыбнулся. Дон всегда умел подобрать нечто такое, что выбесит его противников до схватки. И Уриил повелся на это, как детсадовец, но ничего не сказал. Трус. Боялся, что его накажут прямо здесь. В этот раз форма Уриила и Рафика была как у телохранителей. А вот Бог не изменил своим традициям. Но только я так и не понял одного. «Не вижу Михаила. Вы его дома оставили. Наказали? Бедняжка!» Я покачал головой и весело добавил. «Он мне нравится куда больше вас, птички!» Вот тут Рафик не сдержался и сурово взглянул в мою сторону. Но только кто ему позволит? Дон заслонил меня от взгляда архангела. Вдруг я не сдержусь и выколю ему глаза. Я, конечно, не дурак, но желание такое возникло. «Фер, мы говорили с тобой в прошлый раз», — вдруг начал бог, склоняя голову к плечу. «Вы обещали с братом, что не будете делать ничего такого, что повлияет на баланс мира». «Мы выполнили данное слово», — хмыкнул я, смотря сверху вниз на ребенка. «Никаких завоевательных миссий. И ангелов твоих не трогали. Разве не об этом была речь?» Ребёнок покраснел. «Ну а что, разве я не прав? Я даже не врал, что было уже большим плюсом». «Ты, повелитель ада, который позволил своему питомцу творить все, что угодно! Разве это уже не показатель твоего коварства?» Закричал вдруг бог на всю площадь. Я замер. Вот это он мне подставу устроил. Помимо того, что это даже была не заморозка времени, а простая физиологическая заморозка, то он еще и крикнул во весь свой поганый божественный рот, что я повелитель ада. Император рядом закряхтел от новой информации. «Если у меня еще была надежда на то, что я останусь тут на некоторое время, то сейчас она исчезла. Много людей услышало про меня. И тут уже никакие булки деменции или же амнезии не помогут. Магия Бога запечатлела все в их памяти и душе, и белита я сюда не вытащу для фокуса с артефактом памяти». Дон рядом зашипел, придя к такому же выводу, что и я. Так что не было смысла скрываться. И что? Доволен Бог, усмехнулся я. Только вот я что-то не припомню, чтобы ты имел право разбрасываться такими заявлениями. Ну что же, гулять так гулять. Мне дали карт-бланш на руки, и я буду его использовать на максимум. Что ты имеешь в виду? Зашипел бог, глядя на меня с недоумением. Ох, как он был уверен в своей правоте! Так смело прибыл к повелителю демонов, но не учел одного. Его засранцы, которые были у него на побегушках столько столетий, не спрятали нужного. А мой раб, Гриша, нашел это совершенно случайно. «Вы открыли порталы в ад, тем самым мешая человечеству», — улыбнулся я. Бог застыл. «Разве не интересно вам было наблюдать, как ваши псы на побегушках открыли зоны, а люди весело пытались выжить?» Продолжил я задавать вопросы вслух. «Ты говорил про баланс мира. Что-то не припомню, чтобы баланс строился на этом. Изначально этого не было, и ты позволил этому случиться. А почему, скажи-ка?» это не имеет к сегодня никакого отношения отмахнулся ребенок баланс пришел в норму за столько лет и сейчас речь идет про другое разве ох что то мне стало весело прямо таки живот сейчас заболит от смеха то есть ты не считаешь себя виноватым ни в чем нет Бог усилил напор, но кроме того, что запахло мерзким запахом божественной магии, никакой боли и страданий я не ощутил. А вот императору стало худо. Пришлось закрыть его щитом, щелкнув пальцами. Все равно стало известно, кто я. Думаю, даже в пекарне теперь все узнали про меня. До того был громок божественный крик. «Убиты священники, епископы и сам патриарх!» «Это сместило баланс!» «Баланс, да?» Я усмехнулся, наконец поняв, про какой баланс шла речь. «Баланс святошь!» Только это интересовало Бога. Сколько его глаз и возможных тел находилось в мире людей, и ничего больше. «Баланс твоей священной задницы, что ли?» А вот этого не смог стерпеть Уриил. Взмах меча был настолько быстр, но я не сдвинулся с места. Клинок прошелся около моего лица в считанных миллиметрах. Зачем двигаться, если он не собирался нападать в полную силу? «Уриил, теряешь хватку», — хмыкнул я. «Или твое зрение стало хуже. Может, обратишься к лекарям этого мира, они уж точно получше будут, чем на небесах». Уриил сцепил зубы, но явно хотел сказать мне пару ласковых. Однако псу слова не давали, и даже то, что он напал на меня, было на грани. Если бы его меч задел меня хоть немного, то я не стал бы сдерживаться. Уничтожил бы Архангела одним щелчком пальцев. Тело, что было у него, явно бы распалось раньше, а дальше бы и его душа. Не было бы больше легендарного Архангела. Ах, что-то тянет меня уничтожать легендарное, то легендарных героев, то архангелов. Какой-то фетиш, что ли? Надеюсь, про него никто не узнает, а то даже как-то стыдно стало за такие наклонности. Урел! Подал голос Рафик и был очень зол. Вот что что, а неповиновения он не терпел, несмотря на свой флегматичный характер. Знаю я. Прошипел огненный разрушитель, как его звали даже его коллеги по ангельскому цеху. «Уриилу бы в демона податься. Может, подкинуть ему идею? Правда, не думаю, что Люций будет доволен от такой кампании. Взрывоопасный архангел и такой же повелитель демонов. Ад будет разрушен». «Можно ли считать это нападением?» — спросил я Бога. Я смогу со спокойной душой вытрясти вас, а после отправить отлеживать свои божественные задницы. Я даже пощажу вас и не стану уничтожать полностью. Кто-то же должен развлекать меня ближайшие тысячелетия. Дон рядом засмеялся и встал рядом, выдвинув когти перед собой и разглядывая их. Монокль блеснул, а бог нахмурился. Пришел выдвигать претензии, а все вышло ровно наоборот. «Как же так, да? Ой, какая жалость!» Ба! переговоры заходят в тупик!» — зевнул я. «Взяли бы Михаила, и все прошло бы хорошо. Или же его наказали? Плохое решение, ваша божественность!» Бог еще сильнее нахмурился. Но сдаваться он был не намерен. Он пришел с одной известной истиной — и знал я его очень хорошо. «Нет, то, что ты создал раба, уже само по себе нарушение закона». И опять он завел свою шарманку. «Твой герой убил не только наших, но и героя, даже Архангела!» «Кого?» Я удивился. «Лично не видел. У нас были некоторые разногласия. Стоп!» «Максим что, умудрился убить Михаила, а потому его нет сейчас?» Рафик вздрогнул. «Я оказался прав. Даже возгордился тем, что Максим смог в одиночку победить архангела Михаила. Да уж, даже немного сожалею, что отключил его от магии ада. Мог бы и Бога, наверное, убить, если бы имел нужную мотивацию. Правда, было желание немного ему помочь в таком случае». «Не переводи тему!» — зашипел бог. А я смог кого-то довести до белого коленя. Бог явно понимал, что я тяну время. Только вот для чего? Но ответ бы ему явно не понравился. Просто так. Любил я, знаете ли, доводить божественные сущности до ручки. «Это непростительно, как ни посмотри! И за это последует кара!» Вот тут я улыбнулся. «Так вот к чему ты вел. Ну, в принципе, чего еще можно было ожидать от Бога?» «Нет, люди бы даже не подумали про такое. А вот я...» «Демон!» — прошептал император, который лишь силой воли оставался в сознании. «Да-да, ваше величество. Не волнуйтесь, я уберусь после того, как закончу здесь. Мой отпуск стремится к концу с невероятной скоростью. «Расскажу про это брату, даже дам разрешение напасть на парочку ангелов. Пусть нападет и развяжет войну». «Ты хочешь войны?» — улыбнулся я. Бог оскалился. Я был прав, ничего не меняется. Но не думаю, что люди были готовы к этому, к Рагнарёку. Да и мне не хотелось бы портить этот мир». Тут достаточно много хорошего произошло, чтобы стирать место воспоминаний. Но сам Бог не будет начинать войну. Ему нужно нападение от нас. Но вывести меня из себя у него не получилось. Не повезло ему, что на моем месте не было Люция. И он уже прямым текстом говорит, чего желает. Войны не тут-то было. Внезапно рядом со мной начало колебаться пространство. А они только этого и ждали. Уриил напрягся и заслонил бога собой, выставив горящий божественным пламенем клинок. Рафик встал позади ребенка, чтобы защищать его с другой стороны. За императора я не волновался, ведь мой щит справится даже с Армагеддоном, если он все-таки настанет. Но вот уж будет воспоминание у его величества. Будет рассказывать своим детям, как в анекдоте. «Я видел, как встретились Бог и Повелитель демонов. Но Бог хотел войны». Звучит смешно. Запоминайте все хорошенько, император. Думаю, вы должны знать это. А те, кто хотели сюда попасть, уже появились по обе стороны от меня. Дон, как истинный секретарь, упал на одно колено, приветствуя родителей. «Так, так, так. И что тут происходит?» — насмешливо спросила мама. «Давно не виделись!» Взгляд отца уперся в Уриила, а потом непонимающе перевел его в сторону Рафика. Да отца не сразу дошло, куда нужно смотреть. «Дорогой, ниже!» Рассмеялась мама и оскалилась, отчего у нее все зубы превратились в острые клыки. «Наш знакомый не изменяет своим правилам. Забыл уже, что ли?» Прости, любовь моя! смутился отец. Отпуск проходит так хорошо, что все самое мерзкое я предпочел забыть. Ха-ха-ха! Даже Дон начал смеяться от выпада отца. Что уж говорить про меня? Смеялись мы от души. Один повелитель и два бывших повелителя, а еще высший демон, смеялись над Богом, который толкнул в сторону Урила и застыл с ненавистью в глазах напротив нас. «Вы!» Кажется, словарный запас Бога подошел к концу. Не ожидал, что не только я хожу по этой земле. Я и сам был в шоке. Что уж говорить про Бога. Но это меняло многое. Бог не мог напасть на нас троих. Селенок не хватит». «Милый, ты веселишься и без нас?» — спросила мама. «Так уж вышло», — пожал я плечами. «Мне помешали наслаждаться жизнью. Я делал свои дела, как они решили навестить этот мир». Мама удивленно моргнула, а отец оказался рядом с ней и приобнял за плечи. Демоница крутанулась и посмотрела сначала на Урила, а потом на Рафаила, а в конце на Бога, прикидывая мощь гостей. «Да, он...» Мама неприлично ткнула пальцем в сторону ребенка. «Я услышала, что ты желаешь войны?» «Бог, даже я тебе не завидую сейчас. Зная мать, беги-ка ты!»